Глава седьмая. На другой день было воскресенье. Степан Аркадьч заехал в Большой театр на репетицию балета и передал Маше Чибисовой, хорошенькой вновь поступившей по его протекции танцовщице, обещанные накануне каральки. И за кулисами, в дневной темноте театра, успел поцеловать её хорошенькое, просиявшее от подарка личко.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 И чтобы незаметно это было, будет ещё кузина из Щербатский молодой, и главное блюдо из гостей Кознашев Сергей и Алексей Александрович. Сергей Иванович москвич и философ, Алексей Александрович петербуржец и практик. Да позовёт ещё известного чудака, энтузиаста Песцова, либерала, говоруна, музыканта и историка. емилейшего пятидесятилетнего юношу, который будет соусом или гарнир к Костнахшеву и Каренину. Он будет раздрадоривать и стравливать их. Деньги от купца за лес по второму сроку были получены и ещё не издержены. Долли была очень мила и добра последнее время, и мысль этого обеда во всех отношениях радовала Степана Аркадьча. Он находился в самом весёлом расположении духа.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 И, сведя это выражение лица Алексея Александровича и то, что он не приехал к ним и не дал знать о себе, с теми толками, которые он слышал об Анне и Вронском, Степан Аркадьевич догадывался, что что-то неладно между мужем и женой. Это было одно неприятное. Другое, немножко неприятное было то, что новый начальник... Как все новые начальники, имел уже репутацию страшного человека, встающего в 6 часов утра, работающего как лошадь и требующего такой же работы от подчинённых. Кроме того, новый начальник этот ещё имел репутацию медведя в обращении и был по слухам человек совершенно противоположного направления тому, к которому принадлежал прежний начальник, и до сих пор принадлежал сам Степан Аркадьч.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 Но я рад, что ты в бодром духе, и за медведями ездишь и работаешь, и увлекаешься, а то мне Щербатский говорил, он тебя встретил, что ты в каком-то унынии всё, о смерти говоришь. Да что ж, я не перестаю думать о смерти, сказал Левин. Правда, что умирать пора? И что всё это вздор? Я по правде тебе скажу. Я мыслью своейю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 то как-то всё делается ничтожно когда поймёшь что нынче завтра умрёшь и ничего не останется то так всё ничтожно и я считаю очень важную свою мысль а она оказывается так же ничтожна если бы даже исполнить её как обойти эту медведицу так и проводишь жизнь развлекаясь ходой и работой чтобы только не думать о смерти. Степан Аркадьевич тонко и ласково улыбался, слушая Левина. Но ну, разумеется. Вот ты и пришёл ко мне. Помнишь, что и нападал на меня за то, что я ищу в жизни наслаждений. Не будь теоморалист так строг. Нет, всё-таки в жизни хорошее есть то. Левин запутался. Да я не знаю. Знаю только, что помрём скоро. Ну зачем же скоро? Ты знаешь, прелести в жизни меньше, когда думаешь о смерти. Но спокойнее. Напротив, на последних ещё веселей. Но однако мне пора, сказал Степан Аркандьевич, вставая в десятый раз. Да нет, посиди, сказал Левин, удерживая его. Теперь когда же увидимся? Я завтра еду.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 И засиделся так, что только в четвёртом часу попал к Алексею Александровичу.